Ближайшее руководство деятельности учреждений секретной полиции в видах единообразного направления производимых розысков Принадлежит особому инспектору секретной полиции, назначаемому на эту должность товарищем министра, заведующим государственной полицией, преимущественно из лица, которое могло бы соединить с исполнением обязанностей по этой должности заведование Санкт-Петербургским отделением по охранению общественного порядка и спокойствия. Шестое. Инспектор секретной полиции действует по особой, преподанной ему заведующим государственной полиции инструкции об основаниях, коей постановляется в известность и правительственное установление, и должностные лица, до коих она может касаться в том порядке, в каком это признано будет удобным по соображении с интересами разыскного дела». Седьмое. В местности, где особые отделения по охранению общественного порядка и спокойствия не будут открыты, заведование розысками по делам о государственных преступлениях остается на прежнем основании за чинами жандармских управлений. 8 Расходы по содержанию личного состава розыскных учреждений и по розыскам, а также канцелярские и другие издержки – Покрывается из средств, находящихся в распоряжении департамента государственной полиции. Размер суммы, осигнуемой на розыске отдельным разыскным учреждением, определяется по предоставлениям инспектора секретной полиции департаментом государственной полиции с утверждения товарища министра заведующего государственной полиции. В декабре 1882 года святая дружина прекратила свое существование. Ее к концу предшествовала следующая ситуация. Деятельностью святой дружины была очень недовольная, как общая, так и секретная полиция. Однако полиция не могла открыто выразить свое недовольство и Копила компрометирующий святую дружину материал. Мы уже рассказывали о том, что во главе святой дружины стояли виднейшие сановники и придворные, и ей сам покровительствовал царь. Святая дружина раздувала свои успехи и обещала проникнуть в Центральный комитет партии «Народная воля». Один из руководителей святой дружины, министр двора Воронцов-Дашков, зашел так далеко, что планировал через Николадзе, в котором придворные видели агента народовольцев, устроить с ним личную встречу Александра Третьего и получить от него гарантии условий, на которых народовольцы согласятся прекратить террор до коронации. Проникнуть в ЦК партии «Народная воля» святой дружине не удалось, Но разведать настроение революционеров, определить степень боевой готовности она смогла. Более того, с помощью созданных ею газет, вольного слова и правды, и в своей легальной печати она содействовала общей деморализации в среде интеллигенции. Деятельность святой дружины не встречала препятствий до тех пор, пока министром внутренних дел был Игнатьев, поддерживаемый влиятельным придворным Победоносцевым. Но как только граф Шувалов стал опираться на святую дружину в борьбе за влияние и власть, Победоносцев начал доводить до сведения Александра Третьего об этих интригах и замыслах Шувалова. Вскоре Игнатьев вышел из-под контроля Победоносцева, опубликовавший весной 1882 года свой проект Земского собора. Этого было достаточно для того, чтобы Победоносцев потребовал немедленной смены министра внутренних дел. По поручению царя, Он вел переговоры с кандидатом на пост министра внутренних дел графом Толстым. Однако при этом царь наметил на пост директора департамента государственной полиции родственника Шувалова